Глава 19. 16 января 2023 года, 18 января 2023 года Из дневника М. Ф. Он так и не пришел, не вернулся. Я всю ночь вздрагивала от любого шороха, хотя понимала, что это шуршало мое одеяло. Еще мне казалось, что я слышу голоса: как если бы за окнами собралось несколько человек, и они что-то обсуждали. Но, скорее всего, мне все это снилось. Потому что в саду было так тихо, что выйди туда, не услышишь даже, как постукивают друг о друга заледеневшие ветви яблонь, завывание ветра, хруст высохшей и подмерзшей травы, торчащие из почерневших сугробов. И небо словно уснуло, позабыв гнать облака сквозь лунный свет. Я в ту ночь так и не спала. Бродила по дому в надежде встретить Сергея, А что, если он уже вернулся, но было слишком поздно, чтобы меня будить, и он поднялся в свою комнату, где обитал первые дни нашего знакомства, пока не перебрался ко мне. Да и заснул. Но все мои надежды носили какой-то все таки нездоровый характер. Я и хотела, чтобы Сергей вернулся, и одновременно уже боялась его. Вот если бы он вернулся и сказал, что ему, предположим, надо уехать, и мы вынуждены расстаться я бы, может, даже и успокоилась бы. Во всяком случае, я уже не боялась бы его и не видела в нем своего убийцу. Конечно, его уход из моей жизни был бы для меня еще одним ударом, но все равно, повторюсь, это было бы лучше, чем если бы он... Господин следователь, если вы читаете эти строки, значит, либо меня уже нет в живых и меня убил некий Сергей, фамилию которого я так и не узнала, нанятый моим мужем, Либо меня арестовали как единственного человека из окружения моего мужа, у которого был самый мощный мотив его убивать. Но вы должны знать, как все было на самом деле. Да, мой муж бросил меня. Угрозами собирался принудить меня подписать финансовые и какие-то имущественные документы, в результате которых я должна была остаться без средств к существованию. И я, конечно же, питала к нему самые злобные чувства. Да я захлебывалась от злобы. И я не понимала, как вообще можно вот так поступить со мной. Со мной вина, которой заключалась лишь в том, что я не родила ему детей. Да, меня можно, конечно, назвать бездельницей. Но мало ли женщин во всем мире, которые считаются домохозяйками. И что же, они все теперь должны быть презираемыми. Многих из них, между прочим, любят. Женщине вообще не обязательно работать так она подольше сохранится. К тому же, помимо работы как таковой, женщина может быть полезна мужу просто своим присутствием, участием, лаской, поддержкой. Да что я пишу все это, словно открываю Америку. Думаю, если бы у вас, господин следователь, была хорошая зарплата, или вы получили бы громадное наследство, полагаю, вы бы сами позволили вашей супруге не работать, а просто жить в свое удовольствие. Ладно. Хватит мне уже обращаться здесь к следователю. Никто меня не убьет. Надо просто верить в это и все. Хотя верить, конечно, недостаточно. Надо действовать. И вот я, промаявшись всю ночь и так и не уснув, утром приняла душ, потеплее оделась, меня било с ног, выпила чашку кофе, вызвала такси и покатила в Москву. Мне просто необходимо было встретиться с Виктором. У меня к нему было два вопроса, или точнее, две темы для разговора. Первое. Я должна была предупредить его о готовящемся убийстве. Мой первый визит и попытка предупредить его закончились полным провалом. Меня, не совсем трезвую, выгнали и опозорили на весь этаж. Второе. На всякий случай предупредить его, что мной написано письмо в прокуратуру, где говорится о том, что если со мной что-нибудь случится, если меня найдут мёртвой, то виноват в моей смерти будет мой муж, Виктор, потому что он заказал меня. Мне очень хотелось выпить, хоть я и не алкоголичка. Но просто мне было очень страшно. Во-первых, меня могли туда не пустить. Виктор мог предупредить охрану на входе. Во-вторых, меня не пустила бы секретарша Оля. Да, кажется, новую секретаршу зовут Оля. Вот прямо грудью бы принялась защищать своего шефа. Но, с другой стороны... Разве самому Виктору неинтересно было бы узнать, чего это я притащилась к нему, да еще и во второй раз? Разве он не понимает, что пока мы с ним не развелись, пока мне не подписаны отказные документы, я могу кое-что предпринять, во всяком случае, нанять адвоката? Может, и не такого крутого, да любого, тем более, что дело-то представлялось мне выигрышным? К тому же адвокату можно было посулить хорошие деньги, в том случае, если он выиграет процесс. И я приехала. Уверенно прошла все психологические барьеры и спокойно вошла к нему. Секретарша, увидев меня, лишь качнула головой в сторону его двери, мол, «Проходите». Как если бы меня здесь ждали. Виктор же, увидев меня, повернулся к окну и тяжко так вздохнул, типа, «Снова ты?» «Витя». «Я знаю, что на тебя готовится покушение», — сказала я. И тут вдруг поняла, что не могу говорить, что зубы мои свело судорогой, а потому все вокруг потемнело, и мне стало так нехорошо и страшно. Я пришла в себя и поняла, что лежу в кабинете Виктора на диване, а надо мной склонилась женщина-врач в синей форме с красным крестом. Она попросила меня лечь ровно, чтобы она смогла сделать мне кардиограмму. Я повернула голову, Увидела побледневшего Виктора и со злостью приказала ему немедленно выйти из кабинета, а не глазеть на меня. Раздетая, с электродами на голой груди, врач пришлепывала их так грубо, что я испытывала боль. Я чувствовала себя настолько беззащитной, что слезы покатились таким потоком, заливаясь теплыми ручьями мне за уши, как если бы мне только что сообщили о том, что мне осталось жить сутки. Что это все? Конец. Врач сказала, что я потеряла сознание не из-за сердца, что это нервное. И когда все ушли, я осталась в кабинете совсем одна. Я вдруг поняла, что нахожусь здесь в последний раз, что больше никогда в жизни моя нога не ступит здесь, что свою миссию я выполнила. Предупредила Финягина о возможном грозящем ему убийстве и только после этого не спеша оделась и направилась к выходу. Уже в дверях? Зная о том, что секретарша меня услышит, я сказала Виктору. «Если со мной что-то случится, то я знаю, что ты нанял человека, чтобы меня убить». Я написала об этом заявление и отправила в прокуратуру. «Да ты сука!» — прошипел он, выталкивая меня из приемной. И потом уже в коридоре обложил меня матом. После таких слов, подумала я, человек вообще может умереть от разрыва сердца. И с этим человеком я так долго прожила под одной крышей и в одной постели. Я возвращалась на такси, совершенно разбитая, опустошенная и чувствовала себя круглой дурой. Вот зачем я тратила деньги на этого дезертира? Лучше бы я не прикасалась к своей кубышке, куда откладывала деньги для своей домашней фермы. И как это вообще я умудрилась вот так бездумно отдаться этому проходимцу? Вообразила себе, что он влюблен в меня... Какая же я глупая. Да ему нужно было просто разрядиться, так сказать. Он спал со мной чисто в гигиенических целях. А я? Ну, тогда и я тоже посчитаю, что использовала его в своих, но только уже психологических целях. Этот мальчик просто не позволил мне сойти с ума. Он спас меня своими объятиями и поцелуями. Он наполнил меня хотя бы на время жизнью. Но только где он сейчас? Нашел себе другое убежище. Может, вернулся к родителям или к своей девушке. А может, живет у друзей, спрятался в более надежном месте. Или... А что если его мобилизовали? Хотя сейчас, январь, мобилизация уже закончилась. Словом, я уже и не знала, что думать. Аппетит пропал. Совсем. Я выбросила из холодильника остатки продуктов, помыла его и успокоилась, когда поняла, что он совершенно пуст. Главное, у меня были кофе и сахар. Еще в кладовке имелся запас минеральной воды. Вот я и пила. И спала. Даже телевизор не могла смотреть. В ноутбуке пыталась почитать новости. Заголовки просто убивали, лишали всякой надежды на что-то хорошее в этом мире вообще. Спецоперация, 16 января. В СО нанесли новый удар по Донецку, есть погибшие. В Калифорнии в результате стрельбы погибло 6 человек, включая ребенка. Папа Римский считает, что Зеленский должен сесть за стол переговоров. Командир танковой роты рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Глава МИД Австрии призвал ЕС не промахнуться с запретом виз для россиян. Но о каком спокойствии может идти речь, когда мировой порядок нарушен, когда русские парни проливают свою кровь в Донбассе, а я, потеряв всякий стыд и рассудок, предоставила кровь дезертиру? да еще к тому же и кормила его икрой. Чтобы окончательно не свихнуться, но и не спиться, в кладовке в одном из ящиков я обнаружила огромный запас шампанского. Я решила запереться на все замки и, приняв снотворное, хорошенько выспаться. И я не помню, сколько времени я спала. Вернее, только открыв ноутбук и прочитав новости, я поняла, что уже 18 января. И что пока я жива, А потому надо, не дожидаясь установленного моим мужем срока, срочно покидать дом. Да-да, пока я жива. Но этот порыв прошел уже через полчаса, пока я принимала душ и пила кофе на кухне. Вот именно кофе и привел меня в чувство. Я знала, чтобы выбросить из головы все ненужные и нехорошие мысли, чтобы освободиться от этой тяжести, надо было разгрести завалы в доме. Вот просто самые настоящие завалы бесполезных вещей, мусора, всего того лишнего, что забивает наше жилище. Это был проверенный способ, и я принялась за работу. Переоделась в спортивный костюм, надела резиновые перчатки и начала разгребать свою спальню. Швыряла на ковер еще новые, купленные когда-то вещи, залежалое постельное белье, две пары домашних тапок, которые Виктор забрал из номера итальянского отеля, ну не урод, упаковку просроченных желудочных таблеток, старую ночную лампу с поврежденным проводом. все это я запихала в огромный черный мешок для мусора и выволокла в коридор. Затем принялась за гостиную, но там ничего такого, что можно было бы выбросить, не нашла. В комнате Сергея, чтобы в случае, если Виктор решит использовать наличие у меня любовника в бракоразводном процессе, в доме не нашлось ни одной принадлежащей ему вещи, Я собиралась уже выбросить и купленные для него свитера, джинсы, но не смогла этого сделать. Я какое-то время провела, сидя на его кровати и прижимая к груди все те его вещи, которыми он пользовался и которые пахли его одеколоном, которые я тоже для него купила. Сидя с закрытыми глазами, я вспоминала голос Сережи, те нежные и ободряющие слова, что он мне говорил. И в какой-то момент поняла, что такой человек не может быть убийцей что он не убьет ни меня, ни Виктора, и что он правильно сделал, что ушел от меня. Зачем ему наши проблемы? У него, похоже, и своих немало. В гардеробной, куда я пришла с рулоном мусорных мешков, я, пересмотрев всю свою одежду и обувь, решила, что выбрасывать дорогущие платья и туфли я просто не имею права. Все они стоили целые состояния. И тогда я принялась их фотографировать чтобы выложить в интернете на сайте с объявлениями для продажи. Самое муторное в этой работе — описание каждой вещи, размер, какие-то привлекательные особенности. «Вот если бы Соня была здесь», — подумала я лентяйка, «она бы за меня и эту работу сделала». Словом, разделив все то, что я не собиралась носить на две кучи, на продажу и выброс, последнюю распихала по мешкам, оделась и выволокла их в сад. Самый его угол, где находилась спрятанная за небольшим виноградником бочка для сжигания мусора. Соня часто пользовалась ею в теплое время года, сжигая там многочисленные коробки и упаковки, занимавшие много места в мусорном контейнере. В садовом домике, который мне с трудом удалось открыть из-за наледи под дверью, я нашла и бутылку с жидкостью для розжига, вывалив все вещи в промерзшую бочку, заполнив ее до краев.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 Но я про них забыла, хотела отправить маме, и это поленилось сделать. Глядя на эту пылающую бочку, я представляла себе, что это горит мое прошлое. Старое, пахнущее нафталином и никому не нужно. И что мне теперь надо смотреть только вперед. Дома я снова приняла душ, переоделась и даже сварила спагетти. Мне нужны были силы, чтобы заняться объявлениями. Но сил даже после того, как я поела, так и не прибавилось.